Комарох, счастье твое, что ты пристал к мертвой собаке. Унизившись так, ты спас себя на сегодня. Но уходи прочь из этого города. Или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого. И, сказав это, человек исчез. А Заратустра продолжал свой путь по темным улицам. У ворот города повстречались ему могильщики. Они факелом посветили ему в лицо, узнали Заратустру и много издевались над ним. Заратустра уносит с собой... Мертвую собаку! Браво, Заратустра обратился в могильщика, ибо наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочет ли Заратустра украсть у черта его кусок? Но так и быть. Желаем хорошо поужинать. Если только черт не более ловкий вор, чем Заратустра, он обман. Крадет их обоих, он сожрет их обоих. И они смеялись и шушукались между собой. Заратустра не сказал на это ни слова и шел своей дорогой. Он шел два часа по лесам и болотам и очень часто слышал голодный вой волков. Наконец и на него напал голод. Он остановился перед уединенным домом, в котором горел свет. «Голод нападает на меня, как разбойник», — сказал Заратустра. «В лесах и болотах нападает на меня голод мой и в глубокую ночь. Удивительные капризы у моего голода. Часто наступает он у меня Только после обеда. И сегодня целый день я не чувствовал его. Где же замешкался он? И с этими словами Заратустро постучался в дверь дома. Появился старик. Он нес фонарь и спросил, Кто идет ко мне? нарушает мой скверный сон, живой и мертвый, отвечал Заратустра. Дайте мне поесть и попить. Днем я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу. Так говорит мудрость. Старик ушел. Но тотчас вернулся, И предложил Заратусте хлеб и вино. Здесь плохой край для голодающих, сказал он. Поэтому я и живу здесь. Звери человек приходит ко мне отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить. Он устал еще больше, чем ты, Заратустра отвечал. Мертв, мой товарищ. Было бы трудно уговорить его поесть. «Это меня не касается», — ворча произнес старик. «Кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы». После этого Заратустра шел еще два часа, доверяясь дороге и свету звезд, ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, и дальше уже не было видно дороги. Тогда он положил мертвого в дупло дерева на высоте своей головы, Ибо он хотел защитить его от волков,